Глава шестая. Открыв глаза, тут же зажмурился от яркого света, чуть полежав, так принюхался. Со всех сторон чувствовался слабый запах озона. Вновь приподнял веки. Надо мной белый высокий потолок. Повернул голову и осмотрелся. Просторный зал. Да, именно так. з а с т а в л е н н ы й койками с белыми простынями. Но на них никто не лежал, я оказался единственным больным в палате, а то, что это именно она, я уже не сомневался, ведь ректор сказал: "Наконец-то ты очнулся!" Послышался рядом милый женский голос. Я вздрогнул и развернулся, тут же скривившись от боли в пробитом плече. "Тише ты!" шипнула на меня незнакомка. "Ну вот, опять кровь проступила." Я моргнул и опустил голову, увидев, что грудь обмотана бинтами, а справа появилось алое пятно. Подняв глаза, встретился взглядом с симпатичной дамочкой. Длинные седые волосы, строгий, но игривый взор голубых глаз, чуть вздернутый нос и легкая улыбка. На ней была широко полая синяя шляпа. Строгое платье того же цвета, но с разрезом на бедре и белые сапожки. И если б не смазливое личико, то я бы п р и н я л ее за ведьму. Впрочем, почему она не может ею не быть? Добрый день, пробормотал я, л о ж а с ь обратно на подушку. Добрый, добрый, х м ы к н у л а она. Ты даже не представляешь, насколько. Наконец-то кто-то смог утереть нос этому напыщенному павлину. Простите, не извиняйся. Весело отмахнулась она и откинулась на спинку стула. Ты все правильно сделал. Возможно, неуверенно отозвался я, не до конца понимая, о чем она говорит. А что, Матвей? Она стала чуть серьезнее. Вижу, ты еще не пришел в себя, поэтому расскажу вкратце. Ты истинный, причем не такой, как некоторые детишки из богатых семей, необученный парнишка, убивший двух лишних, тогда как наши выпускники не могли одолеть и одного. Это знаешь ли? Она вновь рассмеялась. Просто нечто. Так вы говорили за Светлова? Именно про него. Незнакомка хлопнула в ладоши. Он мне порядочно нервов вымотал, и ведь никто не мог ему ничего сделать, ну кроме Гдунова. Она пожала плечами. н о опять же, академии нужна финансовая поддержка, которую и дают дома. Но твой случай, воистину уникален. Утереть нос Светлову, да еще так унизительно, и ведь уже не отвертеться. б о й н я в вашем мире будет предана, о г л а с к е в нашем мире, прокричал я. Ну да, она хитро прищурилась. Ты еще не понял, где находишься? В академии истинных? Верно, кивнула она. Лишние неплохо тебя потрепали, чего не скажешь о наших доблестных патрульных. При этих словах она скривилась. Я все равно плохо понимаю. Ничего страшного. Она осторожно похлопала меня по груди и как-то странно облизнулась. Сейчас просто отдохни. Мне доложили, что ты отлично владеешь стихией воды. Значит, попадешь ко мне на факультет. Так вы д и к а н Точно. Женщина подмигнула. И одна из т р и х магов, если что. Но подробнее обо всем ты узнаешь на лекциях. Пока поспи. в с к о р е к тебе явится Гадунов, и с ним у вас будет серьезный разговор. Хорошо, выдохнул я. Но один вопрос все же не дал мне покоя. Подождите, остановил женщину, когда она встала. А почему рана лишних так долго заживает? Это из-за их магии? А ты с м е ш л е н ы й Улыбнулась она. Правильно, в обычной драке такой маг воды, как ты, может легко восстанавливать свои силы и залечивать раны. Конечно, все зависит от их серьезности, но лишние, когда все же достают, то заражают тебя скверной. Она и не дает так просто излечиться самому. Так я заражен? Не волнуйся, мы легко можем очистить твое тело. п р т о придется немного потерпеть. Ясно, выдохнул я. А что со Светой? С кем? А вот теперь голос женщины охладел. С моей тетей. Лишние напали на нас возле ее магазина. А, протянула ведьма и, как мне показалось, с облегчением. С ней все в порядке. Скоро ты к ним вернешься. Так что меня не приняли в академию. Куда же ты теперь от меня денешься? Снова алчный блеск в глазах. Но вещички свои тебе придется забрать из дома. Мы неблаготворительная организация, чтобы одевать тебя за свой счет. Я вас понял. Улыбнулся в ответ и почувствовал, как меня снова клонит в сон.